Глава вторая. О, Рим! Рим! Боже, за что ты так любишь нас? За что открываешь нам небеса свои, когда мы еще здесь, на грешной земле? Что же тогда там, в твоих светлых чертогах? Какие краски ты разлил по этим широким улицам, мощеным темно-лиловым булыжником, А сосны... Римские пинии, воспетые художниками, поэтами, композиторами, с высокими ровными стволами и ярко-зелеными могучими куполами хвои, возносящимися от земли в блистающее небо Рима. О, римская пиния! Один только взгляд, скользнувший по твоей куполовидной кроне, заставляет сердце трепетать от предчувствия неведомой тайны. от какого-то великого обетования новой жизни. Тибр, древний как история цивилизованного человечества, несет свои спокойные воды мимо дворцов и базилик, под мостами, под шелестки парисов и платанов. Свет многочисленных фонарей струится сквозь надвигающиеся сумерки, изливаясь на мелкие волны, словно пронизывая их до самого дна. Чуден тибр при тихой погоде. Бредешь по мостовой, глядишь на фонари, Прикованные к высоким каменным стенам набережной И на случайную белую лодку, И думы о прошлом, о будущем, о вере, о людях, также спокойно, неспешно овладевают тобой И влекут вглубь времен. А впереди, в почти опустевшем ночном городе, Над крышами домов и уцелевшими мраморными колоннами виднеется огромный золотой купол собора святого Петра. Кажется, он совсем близко. Осталось сделать лишь несколько десятков шагов, и ты рядом. Но шумят над твоей головой старые кипарисы, и шумит древняя река, и где-то вдали пронзительно звенит гитара. Изгущаются сумерки, а купол великого собора — Горит по-прежнему ярко во тьме и по-прежнему далек. Медсестра Сандра не обманула. Пицца в Риме действительно куда лучше нью-йоркской, и сравнивать нечего. Тоненькая, хорошо запеченная, но без черных пригорелостей снизу. Похрустывает на зубах. Хороши также итальянские свиные сосиски и, конечно, спагетти. Важно только не переусердствовать с соусом. и хорошо бы их присыпать сверху мелко натертым пармезаном. Римские публичные дома не представляют собой ничего особенного. К тому же там почти нет итальянок. Большинство славянок из Чехии, России, Украины и Сербии. Все очень жадные и хитрые. Просят больших денег, но с таким видом будто согласны почти бесплатно. Кофе изумительный. Тоже не сравнить с нью-йоркским. А водка итальянская обычная. «Грейгус» мне нравится больше. Погода все дни стоит великолепная. В общем, дорогой друг, кусай локти, что не поехал со мной. Сегодня вечером вышлю тебе по электронке фотоснимки, где я возле Святого Петра, у Колизея, и на кровати в обнимку с красоткой. Ничего не подумай, это горничная в гостинице, где я остановился, убирает по утрам мой номер. Такую речь, а еще точнее аудиописьмо — несуществующему другу мысленно составлял Иван, прогуливаясь по улицам Рима. За десять дней он успел все, что планировал: взял несколько прогулочных обзорных туров по Риму, на два дня съездил с группой в Венецию. Завтра его ждал отъезд обратно в Нью-Йорк, и он решил в последний день погулять по Риму уже безо всякого определенного маршрута. В преддверии скорого расставания печаль закрадывалась в его сердце. Кто был в Италии? тот скажи «прости» другим пределом. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Он вошел в бар. Примостившись у окошка, заказал капучино. Вдруг в окне... Нет, ни прелестная девушка и даже не сицилийский бандит с пистолетом. Нет! Большая мемориальная доска висела на стене шестиэтажного дома напротив. между вторым и первым этажами. Барельефный профиль мужчины на этой доске показался Ивану знакомым. Длинноватый нос, прямые волосы, покрывающие уши, некая сутуловатость, худощавость опущенных плеч. Неужели? Расплатившись, Иван быстро покинул кафе, оставив недопитым капучино. Справа бар «Систина». Дорога направо ведет к станции метро Барберини. Так-так. Иван стоял, оглядываясь по сторонам, желая запомнить это место. Неожиданно чья-то тень выскользнула из приоткрытой наружной двери дома. Нет, почудилась. Так, еще раз. От станции метро Барберини я шел по какой-то узкой улице, затем повернул налево. Да чья же эта тень бегает вокруг? Кто это в черном плаще носится передо мной? Чьи-то пряди взметнулись. Иван зажмуривал глаза и открывал их снова. Николай Гоголь жил в этом доме в 1838-42 году. Затараторил кто-то по-русски, читая надпись на мраморной доске. Это была русская женщина, по всей видимости экскурсовод, привела сюда небольшую группу русских туристов. Всем известна любовь нашего писателя к Крыму, продолжала экскурсовод. Здесь он писал первую часть «Мертвых душ». Здесь, в прекрасном далеке, он творил будущую славу русской литературы. А теперь, господа, давайте свернем с этой улицы и направимся к баням одного из римских императора». И группа ушла. А Иван все стоял, пребывая в странном, едва ли не полуобморочном состоянии. Наконец, очнувшись, он осторожно пощупал свой нос, длинноватый, с небольшой горбинкой. Также осторожно провел ладонью по своим еще не потерявшим густоты русым волосам, передернул худыми плечами. Да, он. Я ведь знал, знал, что встречу его время. Это судьба. Его голова снова закружилась. Он сел на корточки и, чтобы не упасть, упер руку в булыжник. Страшная месть, колдун. «Ведьма, дайте мне лестницу, дайте мне тройку быстрых, как вихри коней!»